Глава 54. «Шеф, вы видите то, что вижу я? Я вижу лишь, что не способен сделать ставку при таком раскладе на бегах. Какой-то мужчина со стороны бельгийцев разговаривает сам с собой. Это не редкость. Снял головной убор, кланяется. Вежливый. Идет в нашу сторону». — Наверное, еще одна поломка. — Сдается мне, у него нет машины, он явно издалека. — Бельгийские коллеги его пропустили? — Вам ведь известно, их пост всегда пустует. — Вижу, куда ты клонишь. Хотел бы его задержать. Но, шеф, если кто-то ступает на территорию Франции пешком, у него должны быть причины. А нам-то что до того? «Но, шеф, это наша работа? Проверка? Выявление контрабанды?» «По-твоему, дело в этом?» «Впрочем, если встать на такую точку зрения, стоит поблагодарить Европу. С тех пор, как в нас отпала нужда, ты сильно поумнел. Ладно, лошадки подождут. Не знаешь, куда подевалась мое кепи?» Если кому-то это интересно, требуется два дня, чтобы бодрым шагом дойти от Гента до Франции, начав путь с бульвара Бургомистра. Стоит только запастись ватными тампонами для носа, чтобы не задохнуться, проходя мимо греческих ресторанов Дерля, темными очками, чтобы предохранить глаза от кричащих цветов, в которые выкрашены супермаркеты Куртре и берушами, чтобы не оглохнуть от шума на автостраде. Налегке и с растерзанной душой покинул Габриэль Бельгию. — Добрый день. — Французская таможня. — Можно взглянуть на ваши документы? Габриэль протянул удостоверение личности, которое долго изучалось. — Можно узнать, почему вы пешком... Габриэль подумал-подумал и решил не врать при возвращении в страну, являющуюся старшей дочерью церкви. «От тоски!» «А что, от тоски ходят пешком?» «У каждого своя тоска». «Пройдемте!» Они вошли в помещение таможни. Его заставили вывернуть карманы, обыскали, Помощник, которому это было поручено, был старше своего начальника. Смутившись, он извинился. — Сожалею. Таковы правила. Я не против. Вы делаете то, что положено. Это ваша работа. Так — Да какое там? Взгляните! И помощник указал ему на беспрепятственно проезжающие автомобили. — Вам не кажется, что они могли бы хоть слегка притормаживать? Не из уважения к нам, конечно, но к границе. Шеф потерял к ним интерес и снова погрузился в изучение заездов. «Так вы ничего с собой не несете? Слово?» Габриэль дал слово. «Лучше не скажешь. Он и впрямь ничего не нес из Бельгии. — Все в порядке. Вы свободны. Но будьте осторожны. Гулять по автостраде опасно и даже запрещено». Но это нас не касается. Можно задать вам вопрос частного порядка? Валяйте. Пешком это я еще могу понять. Но почему по автостраде? Мне нужна была граница. В прочих местах ее нет. Вы так говорите не для того, чтобы сделать нам приятное. Что вы? У меня такое настроение, что я охотно поубивал бы всех вокруг. «Шеф, могу я проводить этого господина?» С учетом сложившихся обстоятельств разрешение было дано. По пути вспоминали прежние времена. Помощник был эрудитом, поскольку его профессия оставляла ему много свободного времени. Он так и сыпал историями о таможнях, о контрабандистах. Габриэлю вспомнился Блау-Вершов, приют бунтарей. Там тоже тосковали по прежним временам. Обо всем этом вам стоило бы написать. Вы думаете? Впрочем, я уже и заголовок придумал. «Золотой век северной границы». Вы считаете, это пользовалось бы спросом? «Публика падка на золотые века». Вы вселяете в меня надежду. Несмотря на радужные перспективы, прощание было грустным. «Людям нужно собственное пристанище, кусок земли. Если все общее, как они будут себя чувствовать?» «Приспособиться. Не впервой. Таков закон жизни. В таком случае мы с вами последние из любителей границ». За этой сценой с большим удивлением наблюдали служащие автодорог Севера Франции. Не так часто увидишь таможенника дружески похлопывающего пешехода по плечу, а потом задумчиво бредущего по запретной полосе к своему посту. Почему меня знобит, раздумывал пешеход. И только под пероном догадался, Это холод изгнания, хоть он и возвратился домой. Его осенило, что отныне найти на земле убежище будет для него задачей не из легких.